Глава 69. Пополнение. Элли. Оба Танасиса побледнели, как мел «Мы сделали что-то не так?» — воскликнул Крис. «Умоляем, не гневайтесь на нас, госпожа!» «Всё так, просто я хочу забрать вас к себе», — объяснила я. «Вы хотите сделать нас своими гаремниками?» — аж расправил плечи Эндрю. А Крис удивлённо застыл. «Да», — ответила я, не зная, что ещё на это сказать. Или я телохранителями ещё не решила. Выложить сразу правду, что я собираюсь дать им вольную, я не могла. Вдруг они проговорятся со своей начальницей, а то против освобождения мужчин из рабства. А ещё мне и моим друзьям не помешают двое крепких парней в борьбе с драконом, на всякий случай. «Чего стоите? Бегом за хозяйкой!» — прикрикнул на них Сель. Танасис и растерянно переглянулись, и в итоге выполнять поручение кинулся Эндрю а Крис остался с нами, сомнением поглядывая в мою сторону. «Хочу сразу прояснить ситуацию. Я не избиваю своих рабов. Решила успокоить я его. Миланселя ранил секс-бот, но совершенно случайно. Мне не нравятся садизм и пытки. Я очень ценю то, с каким сочувствием вы отнеслись к моим гаремникам». «Серьёзно?» Глаза Криса округлились. «Ты эмпат с артефактом правды?» — мягко улыбнулась я. «Неужели ты не чувствуешь, что я говорю искренне?» «Я уже не доверяю ни себе, ни артефактам», — потрясённо признался Кристофер. «Примите мои глубочайшие извинения, ваше высочество, что я так сильно в вас ошибался». «Принимаю», — ответила я. «Добрый день, ваше высочество. Ко мне в сопровождении Эндрю подошла стильно одетая дама лет сорока. Я Стефания Нортон, директор бирюзлана Мои танасисы причинили вам какое-то неудобство?» «Абсолютно нет», — тряхнула я головой. «Они невероятно красивы, милы и обходительны, настолько, что мне жутко захотелось сделать их своими. Включила я богатую дурочку, с которой лучше не спорить». «Но здесь не невольничий рынок», — растеряла женщина. «Если хотите, я лично доставлю вас туда со всем комфортом». «Нет, мне запали в душу именно эти двое», — покачала я головой. «Я просто запечатлилась на них». «Как это слово называется? Импринтинг?» «Но они не продаются, ваше высочество», — попыталась мне мягко объяснить Стефания. Наверное, на своём веку она насмотрелась на всяких клиенток. «Они тут работают, вы понимаете, их долго готовили на должность Танасисов, обучали». «Не продаются? Ну ладно, тогда подарите», — заявила я. Женщина аж от такой наглости и не сразу нашлась, что возразить. А я продолжила её добивать. «У вас что тут?» «Дефицит кадров? Двумя больше, двумя меньше. Какая разница?» «И вообще, фемлексия — туристический рай, верно?» «На ваших буклетах написано, что здесь каждая клиентка найдёт для себя то, что ей нравится». «Я нашла, но вы мне не отдаёте». «Вы же не хотите, чтобы принцесса Лероны покинула вашу планету в расстроенных чувствах?» «Я предлагаю вам за них сто глоциев, за обоих». «Тысяча за каждого», — сдалась стефания Я просияла в счастливой улыбке. «По рукам». «Деньги будут списаны с вашего счёта». Натянула она на лицо маску спокойствия. «Оформить их на вас как гаремников?» «Лучше как телохранителей», — ответила я. «Поняла», — сдержанно отозвалась Стефания. «Все документы будут готовы через 15 минут. Для ожидания пройдите в ближайший павильон. С вас ещё нужно снять туристический браслет и убрать голографический облик». Уверена, мои бывшие Танасисы, Эндрю Вайт и Кристофер Леон, блестяще с этим справятся. «Да, гос...» — начал было Эндрю, но осёкся, сообразив, что теперь только я его госпожа. «Леди Стефания, приятного полёта, принцесса. Будем ждать вашего возвращения на фемлексию», — произнесла дежурную фразу начальница космопорта. «Вернусь обязательно», — заверила я её. «Придётся, с камнем силы». Ответная улыбка у Стефании получилась какой-то кислой. Она ушла, и парни повели меня в павильон. «Ну ты даёшь, малышка», — присвистнул Сель. «Оказывается, ты у нас спонтанный шопоголик. Не пускайте её на невольничий рынок, парни. Она скупит его весь». «Как ты разговариваешь с госпожой?» — ужаснулся Эндрю. «Теперь я понимаю, почему у него шрам на виске», — хмыкнул Крис. «Итак, пока всё шло по плану. Крис и Эндрю теперь принадлежат мне». Жди нас, дракон Новения.